Лавиль Сен-Жур – изящная готическая игрушка в обрамлении густой зелени. «Опять какая-то хренатень!» хренотень. раздраженно подумала Клео. «Тон ты ерда!» Сидя в небольшом светлом рабочем кабинете своей квартиры, она уже битый час пыталась разыскать в сети нужные ей сведения, но все усилия были тщетны. Она не любила интернет, потому что он был доступен для всех, А что может быть гажи общей доступности? Тем не менее, она продолжала поиски таинственной бургундской клиники, которая, судя по всему, вообще нигде не была зарегистрирована. При том, что статей в ловили сен жур нашлось больше, чем достаточно. У города была богатая история, дополненная некоторыми не очень давними скандалами. Один скабрезнее другого. Но ни о какой наркологической клинике ни малейших сведений. Надо. План Клео был очень прост. В клинике наверняка должны были сохраниться следы пребывания Аншарль. Так ее назвал тот Торчок. Такое имя не часто встретишь. По нему можно будет узнать и фамилию, разыскать родных. Во всяком случае найти какую-то зацепку. Где-то в архиве клиники по-прежнему жила Аншарль, такая-то. Если родственников найти не удастся, можно будет расспросить кого-то из врачей, медсестер, хоть кого-нибудь из персонала. Оставалось лишь найти саму клинику. Клео немного поразмышляла, машинально покрутила на пальце свое знаменитое болгарское кольцо. Ей снова вспомнились слова наркомана. «Очень странные воспоминания». Моя подружка не выдержала. Ей хотелось об этом забыть. Так, ладно. Возвращаемся в Лавильш-Сен-Жур. Клео напечатала в строчке поисковика. Наркотики плюс лечение плюс память. Поисковик немедленно выдал десятки новых ссылок. Однако везде речь шла о случаях потери памяти после курса дезинтоксикации. Черт, совсем не то. Клео интересовали случаи, когда память наоборот возвращалась, точнее, невероятно улучшалась. Она набрала дезинтоксикация, плюс лечение, плюс воспоминания. Снова десятки, сотни сайтов. Она просматривала их по диагонали, и вдруг ее внимание привлекло слово «астрософия». Вдова начала читать более внимательно. Центр биостема в сен жермен Анле Один из филиалов общества астрософия. Лечение от интоксикации, восстановления и развития памяти. М -м. Казалось бы, что общего с лавильем сен -Жур? Но Клео ощутила холодок, пробежавший по спине. Инстинкт подсказывал, наконец-то это то, что нужно. Она щелкнула еще по одной ссылке. Это оказалась газетная статья, посвященная какому-то давнему скандалу. Допамнезин. Секта. Еще одна статья. Незаконные медицинские эксперименты. Мало-помалу, от ссылки к ссылке, вдова изучила подробности скандала, о котором шла речь. Эксперименты, самоубийства, депрессии, вспышки, буйства. Итак, она нащупала нить. Ссылка, другая, личный блог. Зазвонил мобильник, один из нескольких. Тот, номер которого был известен лишь очень немногим, особенно ценным клиентам. Взглянув на экран, вдова обнаружила незнакомый номер. «Пьер Эдмон Жасней?» «Это я», — подтвердил голос в трубке. Клео молча улыбнулась. «Каждому клиенту нравилось думать, что он единственный». или, во всяком случае, более ценный, чем другие. Поэтому они, позвонив, никогда себя не называли. Но этого и не требовалось. За много лет вдова научилась безошибочно распознавать их голоса. Например, у судьи голос был звучный и глубокий, у журналиста слегка гнусавый. А Жасней страдал одышкой, и голос у него всегда был такой, словно он только что пробежал стометровку. — Очевидная угроза разоблачения на YouTube возымела свое действие, — удовлетворенно заключила вдова. Жасная землю носом рыл, только бы не оказаться в центре скандала, как недавно патрон F1, заснятый на видео в компании нацистских амазонок. Благодаря YouTube видеозапись посмотрели во всем мире. — И Я тебя слушаю, — холодно произнесла она, одновременно открывая новую ссылку. Кажется, опять чей-то блок. Исповедь бывшего наркомана. У них ничего нет, ничего серьезного, по крайней мере. Коп, про которого ты мне говорила, и бесследно исчез. Его ищут, но пока безрезультатно. Вдова, слегка озадаченная, машинально кивнула, словно собеседник мог ее видеть. В суматохе последних дней она совсем забыла про ТВНН. Все ее мысли были заняты предстоящей поездкой в Бургундию. в какое дерьмо ты вляпалась. Его вот тон застал клев врасплох. Раньше он всегда обращался к ней на вы, и не только из вежливости, но и потому, что таков был ее категорический приказ. Что же касается грубых слов, их обычно произносила она, чтобы сильнее его возбудить. «Потому что я догадываюсь, что ты стоишь в центре всей этой истории», — продолжал Жасней. «Правда? Поэтому ты ко мне обратилась?» «Ты о чем? «За тобой наблюдали. У полиции были подозрения, что ты в сговоре с этим копом, как бишь его, ТВННом. Ребята из ГИС собирались убить одним выстрелом двух зайцев, арестовать его и тебя, прихватить за компанию. Но по какой-то непонятной причине дело сорвалось, потому что как раз в тот вечер, когда ты должна была встретиться с ТВННом, он, судя по всему, исчез. У Клео перехватило дыхание. Это неожиданное сообщение выбило почву у нее из-под ног. А для этого требовалось нечто из ряда вон выходящее, особенно после давнего, почти забытого вечера в темном грязном парке Лагобан абьеха когда ее сердце оледенело раз и навсегда. И однако несколько фраз, произнесенных Жаснеем, нанесли ей удар, подобных которому она не испытывала давно. Вдова застыла на месте, лихорадочно обдумывая ситуацию. Очень быстро она пришла к следующим выводам. Во-первых, вот уже в который раз она подвергалась серьезному риску, если бы не вмешательство Аншарль на сей раскопы ее бы точно замели. Во-вторых, в ее ближайшем окружении завелась крыса. Само собой, такие вещи неизбежны и в то же время непредсказуемы. «Где-то у самого подножия твоей пирамиды всегда найдется какая-нибудь мелкая шваль, готовая сливать информацию за гроши. Но именно что у подножья, а не на самом верху». Один только же Мельзы Руки знал о том, что в тот вечер у нее назначена встреча с Тевененом. «Это ведь ты виновата в его исчезновении?» — настойчиво спросил Жасней. Этот вопрос позволил ей тут же сделать и третий вывод. Поскольку полицейские знали о ее запланированной встрече с ТВНН, отныне она становилась одной из главных подозреваемых в его убийстве. «И его жена и сын тоже исчезли», — продолжал Жасней. «Пока никаких следов, или почти». «Тридцать миллиона. Ей нужны эти гребаные 34 миллиона». Клео безотчетно принялась щелка длинными острыми ногтями по клавиатуре. Щелк, щелк. Тридцать четыре миллиона. Щелк. Как мне сообщили, полицейский, занимающийся этим делом, сегодня днем уехал в провинцию. Кажется, там нашлась ее машина. Но вдова уже не слушала. Она разглядывала фотографию, только что появившуюся на экране. Большой загородный дом в буржуазном стиле за высокой решетчатой оградой, прутья которой были окутаны клубами тумана, напоминающими гигантские комья ваты. Внизу была изложена, скорее всего, выдуманная история. Здесь, в клинике «Надежда», недалеко отловили сен -Жур. я прошел повторный курс лечения, что окончательно избавило меня от наркотиков. Клео почувствовала, как ее сердце на мгновение замерло, потом заколотилось с удвоенной силой. «Куда именно в провинцию?» – спросила она абсолютно спокойным тоном, удивившим даже ее саму. В трубке послышался шорох переворачиваемых страниц. «В Бургундию!» – наконец ответил Жасней. Некоторое время Клео пристально рассматривала фотографию, не говоря ни слова. Потом задумчиво перевела взгляд на свой собственный указательный палец. «Ты слушаешь?» – спросил Жасней. Палец, который только что совершенно случайно щелкнул по ссылке с этой фотографией, наугад выбрав ее из сотен других. «Перст Божий!»